К тому моменту я закончила протирать подоконники. Ксюша, увидев это, взяла лейку и принялась поливать стоящие на них цветы. При этом воды не жалела, так что она оттекла через край. На подоконник при этом тонкой струйкой стекала мутная жижа, перемешанная с землей из горшков. То ли решила мне насолить, то ли показать Антонине Петровне, что убираю я некачественно. Неужели увидела во мне конкурентку? Маловероятно, ведь по легенде... Мы ненадолго приехали погостить к Ольховым из Москвы. Девчонке это наверняка уже известно. Не решила еще. Может, вообще школу брошу? Ты бы лучше про себя рассказала. Зачем у Антонины Петровны трешься? Сидела бы у своих Ольховых. Как-то ты пренебрежительно о новых соседях. Вообще-то они мои друзья. Даже обидно. Чихать я на них хотела. Впрочем, как и на тебя. Уж извини. А вот за соседку переживаю. «Я ее с детства знаю, а тебя третий раз вижу». «Второй», — поправила я, насторожившись. «Я не считаю». После небольшой паузы произнесла девчонка и отвернулась. Антонина Петровна встала из-за стола, за которым до этого пыталась решать сканворд, и перебралась на кровать. уселась с тяжелым вздохом и сказала. «Ох, девчонки, молодо-зелено! Бросили бы вы собачиться! Главное, нашли из-за кого!» «Понимаю, если б жених какой видный, а тут старуха больная. И взять-то с меня нечего, разве что кисет махоркой пропахший». На самом деле Антонина Петровна рассказала, что прожила в этом дворе всю жизнь. «Я тоже. И что?» «Твоя-то жизнь, голубушка, в пять раз короче будет, а то и в шесть», — встала на мою защиту старуха. «В пять с половиной», — обиженно процедила сквозь зубы Ксюша. «Вот умеешь извилина-то напрягать, когда необходимо». Девчонка покачала головой и принялась скатывать в рулоны половики, оголяя давно некрашенный деревянный пол. Под одним из них я заметила квадратный люк с латунным кольцом. Должно быть подпол. В таком старике обычно держат картошку и банки с заготовками. «Мне стало интересно, что это за место, которое выбрали мои друзья для жизни», — продолжила я свою мысль. «Ну и? удовлетворило любопытство?» «Не совсем». — честно ответила я. — Место как место. — Не скажи, — возразила старуха. — В нашем дворе, считай, три века тесно переплетаются. — Ага, каменный прошлый. — Ну что ты в самом деле, что за вожжа тебе под хвост попала сегодня? — Извините, — совсем другим тоном произнесла девица. — Продолжайте. — Вот, — со значением сказала старушка. — Ксения историю уважает. Сама рада послушать. Пусть и по пятому кругу. Выходит, самый новый дом в противоположном конце двора. В этом веке его строили. Ксюшкин дом послевоенный, а Ольховы твои в доме позапрошлого века живут. Вот так три столетия в одном дворе и соединились. Рядом с ними дом пустует? Он ведь того же периода постройки. Казенный дом-то. Недавно только архив оттуда съехал. Сколько себя помню, не жили в нем. То ли дело друзей твоих дом... Там всегда люди обитали. Это сейчас двое. А бывало и тридцать человек». «Тридцать?» — переспросила я, не в силах себе представить такое количество жильцов в стенах особняка. Не найдя, что еще протереть и чем себя занять, я опустилась на стул, где только что сидела старушка. В сканворде, оставленном на столе, синими чернилами было записано лишь одно слово «Дух». Ксения мыла полы, внимательно слушая рассказ соседки. «Это ведь была не то общага, не то казарма. Сейчас кажется странным в таком роскошном доме. Но тогда он и не был таким. Старый, давно не штукатуренный, внутри весь облезлый. Липни сыпалась паркет скрипел, там, где крысы не поели. «Сложно поверить», — согласилась я. «Крысы едят паркет?» — подала голос Ксюша. «А что им там еще грызть было?» Даже крысам взять в тот дом было нечего. Немцы там жили после войны. «Те, что дом строили во дворе?» И не только. Некоторые из них в других местах трудились. На заводе, например. И в больнице подхватила я, вспомнив историю о санитарке, которую старушка рассказывала мне в прошлый раз. «Вот все они аккурат там и жили, и ничего, не жаловались. А вы там были?» «В доме-то, а как же, раньше все проще было». «Ни тебе кодовых замков, ни домофонов, ни, прости господи, сигарет электрических!» Старушка покосилась на Ксюшу. «Электронных» — поправила та. «Люди добрее были, мир ценили, повидали на войне-то», — продолжала Антонина Петровна. «По-простому друг к другу относились». «Получается, вы были в особняке, когда там жили пленные немцы?» «Да, по три, по пять человек в комнате. В тесноте да не в обиде». «А потом...» Поредела общага потихоньку на моих глазах. Кого расселили, кто домой вернулся, кто помер. Она надолго замолчала. Ни я, ни Ксюша не издавали ни звука. Уверена, что девчонка слышала эту историю о тех, кто строил ее дом уже не один раз. Я же буквально ловила каждый звук, силе за что-то зацепиться. А потом город, дом-то продал, семье одной богатой. Я уж не чаяла, что из него что путное выйдет. А нет? Вернули они товарный вид хоромом. «Что за семья?» «Так Буханкины. Сын Гоша. Твоим друзьям дом-то и продал. Он после смерти родителей один был наследник, вот и простился с родными стенами». «Интересно, почему?» «Не было там ему счастья, и быть не могло». Я с замиранием сердца ждала, когда старушка продолжит. Она поднялась с кровати, прошла через комнату и села за стол напротив меня. Ксюша, тщательно отжав тряпку и обтерев руки прямо о свои штаны, последовала ее примеру и заняла стул рядом. «Посудите сами, розгошка в любви и ласке, да родительском внимании, на всем готовом, с няньками да мамками. Из гимназии ранец, и то за ним человек был приставлен носить». «Да ладно!» — ахнула Ксюша. «Судя по тому, что мне сегодня довелось услышать, эта картина резко отличалась от ее школьных будней». «А ты не спишь завидовать-то?» Выросла из Гошки, не пойми что, чудо юдо рыбыкит В институт тоже родители пристроили, разве что аккурат, как в гимназию портфель за ним не принесли. На работу тоже устроили, не абы куда, а в архив. «Это тот, что во дворе?» — уточнила я. «А по что далеко ходить?» — фыркнула старушка. «Ножки жалеть надо». Дожалелись. Выросла из Гошки к сорока годам. Два центнера весу. Антонина Петровна, женщина для своих лет весьма стройная, пристала со своего места и провела руками вокруг себя, демонстрируя нам масштабы чужого ожирения. «И гавна столько же!» — неожиданно добавила она, садясь на стул. «К пятидесяти годам нашли родители ему, наконец, какую-то дуру. Женили. Перекрестились, видать, с облегчением, да и померли друг за другом в один год. А он? Гошка-то... Пожил тут еще несколько лет с семьей. Уж не знаю, как супружница этого дитятку великовозрастного терпела. Дочь у них родилась. «Помнишь ее?» — старуха обратилась к Ксюше. «Ровесница твоя». «На год младше вроде. Кира или как ее?» «Мира», — поправила Антонина Петровна. «Хорошенькая девчонка у них получилась. Непонятно только в кого». «Они уехали, мне лет пять-шесть было». В школу точно не ходила еще, — пыталась вспомнить Ксюша. «Да, развелась она с ним, не будь дурой!» Я отметила, как быстро в ходе истории жена Буханкина избавилась от клейма дуры. «А дом?» «Вот ж не знаю, как они там все порешали. Она с дочерью в квартиру на Адоевского переехала. Была у Буханкиных и такая. Говорят, роскошная, точно дворец. Но сама не была, врать не буду. А сам он?» Попробовал жить тут, да не жилось. «Без семьи?» — уточнила я. «А я с ним не то что детей не крестила, а чаю за одним столом не пила. Так что тут вось. Ольховым твоим виднее. Небось, поделился с покупателями, чем ему дом не мил». «Думаете, дело в доме? А в чем? Если он от него поспешил избавиться?» «Тоска по родителям заела, наверное». Начала я рассуждать вслух, рассчитывая, что старушка подхватит мою мысль, но она молчала. Он же вырастут. А может, супруга не просто так его оставила? На блуд намекаешь, я молча пожала плечами. На него-то не позарился бы никто. А она могла, конечно. То есть она это, начала была Ксюша, но осеклась. Прямо у них дома того самого. Буханкиных застукал и все. Жену выгнал, а сам тут жить не смог. «Любовных романов поди много читаешь». «Ничего я не читаю», — обиделась девчонка. «А надо читать-то». «Вы бы определились со своим отношением к чтению?» Мысленно посоветовала я старушке, а вслух сказала. «Вы удивились, что он решил продать дом?» «Нет», — ответила она, не раздумывая. «Я бы там тоже жить не стала». «Почему?» — хором спросили мы с Ксюшей. Антонина Петровна поднялась, убрала сканворд со стола к швейной машинке, хлопнула себя по бокам и сказала. «Что-то мы с вами заболтались. Суп поди остыл. Ксения, накрывай на стол, будем обедать». «Так рано», — возразила она. «Одни маслы торчат», — покачала головой старушка. «Маслы что? Кости», — вклинилась я. «Говорю же, книжки читать надо. Сейчас таких слов в книжках не пишут. А ты старые читай». Воспользовавшись небольшой перебранкой, я выскользнула из-за стола и направилась к двери, которая вела в кухню, с намерением оттуда покинуть дом. В конце концов, на обед нас ждала Лионелла. Взгляд мой скользнул по стене с фотографиями, что висели над кроватью хозяйки. Одно лицо вдруг выделилось на фоне множества других, повела чем-то знакомым и при этом очень далеким. «Наверное, Антонина Петровна в молодости», — сказала я себе, уговаривая более не задерживаться в доме, разглядывая чужие портреты на стене. Чего доброго, усадят есть суп, тем более, что, по мнению хозяйки, маслы в этой комнате торчат, не только у Ксюши. «Рада была провести с вами время», — начала я откланиваться. «Надеюсь, не помешала». «Надейся», — хмыкнула Ксюша и тут же добавила, поняв, что это ее шанс. «Я с ней пойду, мать ждет». Старуха покачала головой, молча проводила нас в сене. Дождалась, пока мы обуемся, и сунула в карман длинного черного пуховика девчонки, сложенные трубочкой купюры. — Книжку купишь, — кивнула я на карман, когда мы с Ксюшей выходили из палисадника. — Нож, — ответила она и быстро зашагала в сторону своего дома. Я стояла, глядя ей вслед и гадая, как относиться к ее ответу. Мне не терпелось поделиться своими впечатлениями с кем-то. Я очень надеялась, что Клим ждет меня у Ольховых. Натирая подоконники в доме Ветровой, я то и дело поглядывала в окна, надеясь увидеть, как он возвращается. К слову, ничто не мешало ему войти во двор с любой другой стороны. Уже на пороге я услышала голос Клима. Он доносился из гостиной. Едва успев раздеться, я поднялась наверх. Взгляд непроизвольно устремился к часам с кукушкой. Я вспомнила, как проснулась сегодня ночью и съежилась. Клим сидел на диване возле журнального столика. Напротив него — Виталий. «Есть новости?» — догадалась я. «Не особенно», — отмахнулся хозяин. «Сегодня ночью Виталию на электронную почту пришло письмо. Всего два слова. Она умрет». «Пока не удалось отследить, откуда отправили сообщение», — объяснил Ольхов. Я хотела было предложить обратиться к Димке, но вовремя вспомнила, что сам Виталий тоже не лыком шит. И все же одна голова хорошо, а две лучше. «Наши в курсе», — вовремя вмешался Клим. «Ясно», — только и сказала я, опускаясь на диван рядом с ним. Гладкая кожаная поверхность мебели показалась вдруг ужасно холодной. «Она?» — я набрала полные легкие воздуха. «На камне значилась дата рождения Дарьи». Опять же кукла. Будто угрозы больше направлены в ее адрес, нежели в ваш. «Да», — не стал отрицать Ольхов. «Похоже, что так». «С этим нужно идти в полицию», — я посмотрела на Клима. «С чем?» — усмехнулся тот. «Кто-то просто ошибся символом, вводя адрес электронной почты. Примерно такое объяснение мы услышим». Ольхов молча кивнул и уставился куда-то в пол. «Даша знает?» — спросила я, понизив голос. «Пока нет, и не стоит ей говорить. Кажется, она от куклы еще не отошла». Я прекрасно понимала его мотивы, и в то же время на месте Дарьи, пожалуй, хотела бы иметь полную картину происходящего. «Вы слышали часы сегодня ночью?» Ольхов не поднял взгляда, будто вопрос был адресован кому-то другому. Мне даже пришлось его повторить. «Что?» «А, нет, не помню. Я довольно крепко сплю. Но какое это имеет значение?» Не веря, что произношу это вслух, я выпалила. А что, если кукушка и послания связаны? Сегодня ночью она довольно продолжительно надрывалась. Получается, что почти в то же время вы получили письмо с угрозой. «Это что-то из разряда сверхъестественного?» уточнил Ольхов, вскинув брови. «Забудьте», — обреченно вздохнула я. «Не знаю, что на меня нашло. Хочется поскорее найти объяснение всему». «Разумное», — дополнил Клим. Выразительно на меня взглянув. Пожалуй, вопрос про часы следовало адресовать Даше, но никак не Виталию. Мы еще немного посидели в гостиной, изредка перекидываясь короткими фразами. Наконец, мы с Климом спустились вниз. «Значит, Димка в курсе», — подытожила я. «Да, уже работает над вопросом». «Ты был у них?» «Нет». Ответ был коротким и продолжение не предполагал. Нам пора собираться, если мы хотим приехать вовремя. Лионелла не терпит опозданий. Я вызову тебе такси, а сама останусь здесь. Думаешь, что наш злодей может перейти от угроз к реальным действиям? Не стоит недооценивать противника, даже если он кажется тебе шутом. Передо мной вдруг отчетливо возникло изображение карты Джокера в шутовском колпаке с неестественной улыбкой в половину лица. Что сейчас имел в виду Клим? Отправителя нелепых угроз или Максимильяна. Уточнять я не стала. Я недолго узнаю, какой информации удалось разжиться Димке и вернусь. «Не торопись, я справлюсь. Не сомневаюсь», — ответила я и с трудом удержалась от внезапно возникшего соблазна прильнуть к нему и поцеловать на прощание. К дому с чертями я отправилась на такси действительно опасаясь навлечь на себя гнев старухи за опоздание. До назначенного времени оставалось всего минут пять, но я все равно не торопилась выходить из машины, когда та остановилась на площади. Сегодня тут было на удивление людно. В выходной день многие отправились в центр города на прогулку. Погода была солнечная и безветренная. Снежинки поблескивали в сугробах, будто тысячи кристаллов, создавая праздничное настроение. Переводя взгляд от одной компании к другой, от прохожего к прохожему, я вынуждена была заключить, знакомых среди них нет. Образ Майи отчетливо засел в моей голове, но никто из гулявших поблизости женщин не был на нее похож. Наконец я расплатилась и заспешила к торцу здания. Именно там располагался вход в жилую часть дома. Мужчины ждали в столовой. Максимилиан в стеганой домашней куртке сидел у камина. Увидев меня, поднялся и слегка приобнял в знак приветствия. Поэт уже что-то жевал, неслыханная наглость. Такое Лионелла раньше могла простить только Вадиму. То ли что-то поменялось в ее отношении к Димке, то ли он сам решил полностью наплевать на устои этого места. Обе версии казались мне, впрочем, маловероятными. Мы довольно быстро расправились с обедом, хоть и состоял он, как полагается, из трех блюд. Первой не выдержала я. «Удалось отследить, откуда прислали сообщение?» «Нет, но процесс запущен. Вопрос нескольких часов, я думаю». У меня мелькнула неожиданная догадка. «А во сколько пришло письмо?» «Секунду!» Поэт поднялся и устремился к сумке с ноутбуком, которую на время обеда оставил на антикварном резном комоде. «Давайте переместимся в гостиную». Спокойно предложил Бергман, резонно предполагая, что Димке хватит ума выдрузить свою машину прямо на обеденный стол. Вскоре мы устроились в старинных креслах, обитых фиолетовым сукном, вытертым на подлокотниках. Они образовывали полукруг, по центру которого стоял столик черного дерева с африканскими мотивами. Именно на него поэт поместил ноутбук и ловко застучал по клавишам. «Три сорок пять!» — произнес он наконец. — Занятно. Именно в это время сегодня в доме надрывалась кукушка. «Кто — Кто? — переспросил Димка. — Помните, Ольховы рассказывали о странностях со старинными часами? — Да, механизм исправен, однако они срабатывают неожиданно для хозяев, — кивнул Максимильян. Именно пару раз это уже случалось при нас. Я подумала, что если угрозы и часы связаны между собой? — Каким образом? — Пока сама не понимаю. Мы все замолчали. Тишину первой нарушила я. «Звучит как бред?» «Почему же?» — удивился Максимилиан. «Вовсе нет». Я силилась найти в его голосе снисходительные нотки, но не преуспела. Его ответ был вполне искренним. Ольхов, кажется, подумал, что я не в себе, когда я попыталась связать электронное письмо и кукушку. «Неважно, что он подумал, имеет значение только результат. Я уверен, он будет совсем скоро». «То есть ты думаешь, что кукушка срабатывает в то время, когда поступает очередное послание с угрозой?» — уточнил Димка. «Предполагаю», — кивнула я. «Что скажешь? Возможно такое. Ну, технически». «Технически возможно все», — ответил поэт вполне серьезно. Ольхов сказал, что носил часы к опытному мастеру, и тот уверен, что механизм исправен. «Смотря что понимать, под исправностью», — хмыхнул Максимильян. Поэт почесал затылок в свойственной ему беззастенчивой манере. "Я бы на них взглянул. Они висят в гостиной на стене". "Я видел", улыбнулся он. "Имею в виду, что заглянул бы внутрь". "Ты понимаешь в часах?" удивилась я. "Я понимаю в чипах. Кто знает, может быть, наш злодей внедрил в антикварную вещицу современное устройство". "Это возможно?" поразилась я. "Любой каприз за ваши деньги", усмехнулся Максимилиан. "Другой вопрос" Кому это надо и зачем? Лишнее устрашение разве что, или наоборот, желание предупредить об опасности? Тогда выходит, что отправитель посланий и тот, кто вмешался в ход часов, разные люди. Джокер не ответил. Слишком призрачной выглядела версия, как и все те, что были нами выдвинуты ранее. Я поделилась тем, что мне удалось узнать сегодня от Антонины Петровны и Ксении. Однако Бергмана по обыкновению «Больше интересовала не информация, а мои впечатления». «Что скажешь?» — спокойно спросил он, когда я закончила. «Девчонка непроста, дерзкая, уверенная в своей безнаказанности. Старушка тоже занятная. Кроме того, явно собирает чуть ли не целые досье на своих соседей». «Обычный досуг пенсионерки», — хмыкнул Димка. «В общем, да», — приуныла я. «Как считаешь, может быть нашим злодеем кто-то из них?» «Вполне». Ветрова явно знает об истории дома больше, чем пожелала мне сегодня рассказать. Я это почувствовала. Попробую разговорить ее, если получится. Хотя, если за всеми посланиями действительно стоит она, захочет ли она рассказать мне больше, чем уже сообщила? «Компьютер у нее есть?» — задал резонный вопрос Димка. «Нет», — я решительно покачала головой. «Сегодня он точно попался бы мне на глаза во время уборки. Но у нее есть сын, внук». «И пятнадцатилетняя соседка», — подсказал Максимилиан. «Точно! Как я раньше не подумала об этом! Ведь они могут быть заодно, действовать сообща!» Старушка подкидывает идеи, девчонка помогает с воплощением. «Делает грязную работу, вроде битья соседских окон, например», — активно закивал поэт. «Но зачем тогда дважды приглашать меня в дом?» «Это может быть частью игры», — спокойно объяснил Максимилиан. Они лишены удовольствия наблюдать за реакцией реципиентов воочию. Зато теперь у них появился идеальный шанс получить хоть какую-то информацию от меня, — подхватила я. Меня переполняли мысли. Я вскочила с места и направилась в столовую, обошла два раза вокруг стола и вернулась к мужчинам. «Нет», — сказала я, опускаясь обратно в кресло, — «не понимаю. Они не могли предугадать наше появление и вмешательство. Как долго они собирались вести свою игру?» «Все зависит от мотива», — ответил Максимильян. «И каким ты его видишь? Чего ради неокрепшей ум юной девицы оказался под влиянием злобной старушки?» «Деньги или любовь. Две силы, на которых, подобно китам, держится этот мир. Угу. и кто кого!» — оживился Димка. «Любит, я имею в виду. Ольхов — видный мужчина». «Ага, только старушка более чем вдвое старше, а девчонка чуть ли не втрое младше него». — возмутилась я. — И когда это кого-то останавливало? Знаю парочку примеров. — Не стоит, — оборвал джокер поэта на полусловие. — А если все-таки деньги? — спросила я. — Своих версий при таком мотиве у меня не было. — Сговор с застройщиками, — предположил поэт. — Что-то в этом есть, — кивнула я. Ксюша так и не сказала, на что тратит деньги, которые зарабатывает у Ветровой. Если не принимать всерьез, ее ответ про нож, разумеется вполне может копить на крупную покупку. А тут появляется возможность легкого заработка». «А старушка им в таком случае зачем?» — уточнил Максимильян. «Она совершенно летняя», — начал было поэт. «Ага, через нее застройщики, девчонки, деньги на счет кладут», — хохотнула я. «Похоже на бред, не находите?» Довольно скоро мы заключили, что любая версия в этом деле выглядит бредовой. Впрочем, как и обстоятельства. Мы еще немного поговорили о старушке и девчонке, прикидывая, действуют ли те сообща или все-таки наш злодей, точнее злодейка, лишь одна из них. Сегодня в доме Ветровой у меня не возникло ощущения, что надо мной потешаются. Хозяйка была немного напряжена, но это легко объяснимо присутствием в доме посторонней в моем лице. Но ни насмешек, ни азарта, который мог бы появиться у старухи, будь она замешана, не была. Ксюша тоже не выглядела расслабленной. Впрочем, было бы странно, если бы у девчонки получилось произвести такое впечатление, в то время как она намывала старые скрипучие полы в доме старушки. То, что я почувствовала, находясь рядом с ней, можно было, пожалуй, описать как чувство превосходства, будто ей доступно что-то, что неведомо нам с Антониной Петровной. Все-таки, если кто-то из этих двоих и причастен к происходящему в доме Ольховых, то скорее Ксюша. Сейчас мне казалось очевидным, что даже сами послания выглядели детскими. Кукла, камень, брошенный в окно, крест на двери, кладбищенские свечи. «Свечи!» — повторил я вслух. «Помните, Ольхова говорили, что в одной из посылок, которые принес курьер, были свечи, которые принято ставить у могил?» «Ну да», — отозвался Димка, а Максимилиан молча кивнул. «Вера Петровна работает в церкви неподалеку». «И...» — не понял поэт. — Там можно купить такие свечи. — Лена, их можно купить где угодно. Удобнее всего, конечно, заказать по интернету. — Это тебе удобнее, — возразила я. — Кукол тоже в храмах продают. Я скрестила руки на груди и обиженно фыркнула. — Вера Петровна, — медленно произнес Джокер, растягивая слоги. — Вот, — я бросила взгляд на поэта, давая понять, что даже Максимильян со мной согласен. — «Занятное совпадение в отчествах соседок. Ты проверял?» — обратился Бергман к Соколову. Тот состроил виноватую физиономию и принялся оправдываться. «Одно из самых популярных отчеств. Были бы они Эдмундовны, как ты. Я бы проверил». «Сделаю». Насколько я поняла, Вера Петровна переехала туда только после замужества. Так что, вероятнее всего, это не более чем совпадение». Бергман предложил перестать гадать и перейти к обсуждению Димкиной командировки. Для этого мы даже сменили декорации, а именно поднялись в мансарду и с комфортом устроились в личном кабинете Джокера. Хозяин, как водится, за письменным столом. Тут он был несколько меньше, чем монументальный предмет мебели, находящийся в нижнем официальном кабинете, но и заметно старше. Поэт подвинул дубовый стул с высокой спинкой и обивкой из коричневой кожи и устроился с торца, поместив ноутбук на край стола. Я с комфортом устроилась в кресле напротив и приготовилась слушать. Соколов поднялся со стула, будто готовился читать лекцию, сделал пару шагов туда-сюда и снова сел, уставившись в ноутбук. — Не знаешь, с чего начать? — вскинул брови Бергман. Поведение Соколова будто бы обещало нам море новой информации. Я уже испугалась, что мы станем делать с этим потоком, хотя ни слова еще не услышала. А нечего рассказывать. Многое нам уже и без моей поездки было известно. Вышел на пару ребят, которые работали с Ольховым в отделе. Их послушать — так самый обычный мужик. В своей области действительно ценится как профессионал. В коллективе ни с кем не конфликтовал, со всеми был в отличных отношениях, «С некоторыми, если верить слухам, даже слишком». «Служебный роман», — хмыкнул Максимилиан. «Ни к чему не обязывающие романы, но все чинно. Жена вроде бы пребывала в неведении. Но ведь они работали в одной корпорации. Там тысячи сотрудников, к тому же с Дарьей. Они трудились в разных корпусах. Ее, кстати, тоже характеризуют весьма положительно. И в работе исполнительно, и на рожон никогда не лезла. Просто тихо делала свою работу». «Никаких утечек средств или информации после их увольнения не обнаружилось?» — спросил Бергман, облокотившись на столешницу. «Нет», — замотал головой Димка, — «я проверил очень тщательно». «Что коллеги думают о причинах переезда?» «Считают, что Ольховы, разменяв четвертый десяток, решили остепениться и перебраться в тихое место подальше от суеты, посадить дерево, построить дом, вырастить сына». «В общем-то, все сходится с истинным положением вещей» связь кстати с некоторыми коллегами Альховы поддерживают даже звали в гости но те пока не нашли времени приехать ясно в голоде бергмана я расслышала нотки разочарования на всякий случай уточнил у коллег ни одна из бывших любовниц ольхова в наш славный город не переезжала значит вряд ли девица в полушубке которую я видел из окна в компании ольхова одна из них задумчиво проговорил клим как думаешь «Кто-то из бывших пассий Виталия может иметь отношение к посланиям», — уточнила я у Димки. «Честно? Вряд ли», — пожал плечами поэт. «Судя по всему, это были мимолетные, ни к чему не обязывающие увлечения». «Стоит проверить», — спокойно сказал Бергман. «Уже занимаюсь, не сомневайся. В Москве успел переговорить с двумя из них. Одна уже месяц, как счастлива замужем. Про Виталия, кажется, вообще с трудом вспомнила». Вторая мне показалась крайне серьезной барышней. На роль автора странных посланий тянет с трудом. Отзывы коллег о ней мое впечатление подтвердили. Кроме того, успел проверить авиа и железнодорожные перемещения обеих. Наш город их не интересовал. Как я понял, связи Ольхова не ограничились двумя коллегами. Остальными тоже займусь, но, повторюсь, вряд ли с кем-то из них было долгое и светлое чувство». «Что-то еще?» — спросил Джокер. «Из хороших новостей получил доступ к старой корпоративной почте Ольхова. Попробую там покопаться. Но сомневаюсь, что он оставил бы какие-нибудь следы, будь его рыльца в пушку». «Это интересно», — подала я голос. «Что именно?» «Доступ к почте. Мне кажется, переписки многое могут сказать о человеке». «Так и есть. Только Ольхов и так перед нами. И вроде бы ничего не скрывает. Или ты не сбрасываешь его со счетов». «Думаешь, что все-таки сам Виталий может стоять за всем этим спектаклем?» — нахмурился Бергман. «Честно? Нет». Мы замолчали, Димка уставился в ноутбук, а Бергман задумчиво крутил в руке позолоченную перьевую ручку. «Ах да!» — вдруг оживился поэт. «Кукла!» — мы напряглись. «Помните, ее оплатили на сайте детского магазина онлайн?» «Ты выяснил, кто это был?» — поторопила я. «Я выяснил, как!» Платеж был сделан через электронный кошелек. «И?» «Анонимно!» «И ты не можешь установить, кто это был?» — удивилась я. Пожалуй, другого подобного случая мне было не припомнить. Чтобы поэт и не взломал систему. Работаю над этим, но там все очень сложно. Информация проходит через столько ступеней фильтрации, что даже если я дойду до истоков, данные не будут точными. «Чудеса какие-то!» Я поднялась и принялась ходить туда-сюда. Довольно быстро мне это надоело. Кабинет в башне был совсем небольшим и к долгим бесцельным променадам не располагал. «А что, Клим?» «Ждет очередное послание у Ольховых. Утром где-то пропадал». Прозвучало, пожалуй, так, словно я жалуюсь на его отсутствие, будто взрослый мужчина никуда не может отлучиться, не уведомив меня. «Ревнуешь?» — ехидно поинтересовался Димка. Я? Вышло, кажется, слишком наигранно. Уверенно он старался на пользу нашего общего дела. Раздалась стрель мобильного телефона Бергмана. В этот момент я стояла возле стола и успела заметить, что звонит Клим. Легок на помине, хмыкнула я. Максимилиан ответил коротким да, затем свел темные брови у переносицы, поправил невесомую оправу очков и надолго замолчал, слушая собеседника. Наконец он простился словами. «Скоро будем». «Что там? Новая весточка?» нетерпеливо заерзал на стуле поэт. «Труп». Внутри меня все заледенело. Бергман не спешил сообщать подробности, и я была даже рада. Больше всего сейчас я боялась услышать именно их и понять, что мы опоздали, не справились. Втроем мы загрузились в Ягуара Максимильяна и отправились к особняку. Припарковавшись в переулке, прошли мимо дома Ветровой. В окнах горел свет, расшитые занавески были плотно задернуты. Я попыталась представить, как Антонина Петровна, совершив убийство, вернулась домой, занавесила окна и уселась за стол решать сканворд. «Дух!» — успела записать хозяйка утром единственное слово, и вскоре ее жертва испустила дух. «Слишком поэтично и совсем нереалистично», вынуждена была признать я. Клим ждал нас на улице, прогуливаясь вокруг центральной клумбы во дворе, которая сегодня больше напоминала обыкновенный сугроб. Завидев нас, направился навстречу. Тимофеев обнаружил бездыханное тело супруги в ее собственном автомобиле в тридцати метрах от дома. Перешел он без лишних сантиментов сразу к делу. «Ты имеешь в виду Анжелу?» – изумилась я. «Понимаю ваше удивление». Он обвел взглядом всех троих. «Я сам переживал за безопасность Дарьи». «Но он решил ударить с другой стороны», — усмехнулся Бергман. Все вместе мы стояли в паре шагов от входа в особняк, перетаптывались ноги на ногу и представляли собой, должно быть, любопытное зрелище для зевак. Солидный высокий мужчина в модном пальто, растрепанный паренек в едва наброшенном на светлые волосы капюшоне, одетый во все черное щеголь — и девица в джинсах, куртке, сером шарфе, по самые глаза и высоких дутых сапогах. Что с ней случилось? Он наткнулся на нее около часа назад, вызвал скорую и полицию. Надеюсь, в ближайшее время мы что-то узнаем. Ее убили? На всякий случай уточнила я. Дождемся версии от людей в форме или в халатах. Но судя по количеству крови, которую я успел заметить возле открытой двери авто, «Почти наверняка убийство». Черт! выругался Димка. Он сунул руки в карманы, нахохлился и осторожно процедил, сунув нос в ворот куртки, так что видны остались только глаза. «Это, может быть, никак не связано с особняком Ольховых?» Он говорил так тихо, что мне показалось, будто поэт и вовсе не хочет быть услышанным. «Она умрет, процитировала я. «Это вообще ничего не значит», — упрямился Димка. «Между безобидным тортом с фигурками и убийством есть разница», — согласился Клим. «Я не стал бы рубить с плеча. В шоколадных фигурках торчали ножи, насколько я помню, принялась вспоминать я. Ерунда, конечно, но сегодня утром после уборки Ксюша бросила мне в ответ, что собирается потратить заработанные деньги на нож. Ты говоришь, что возле машины было много крови». «Ей свойственно появляться и от выстрелов», а также от десятка других причин. Тем же булыжником можно забить человека насмерть, раз уж мы принялись вспоминать содержание послания Ольховым. На камне была дата. 30 декабря», — напомнил Димка. Во всем, что касалось хранения информации, Соколов был надежнее самого мощного компьютера. «И дата рождения Дарьи не Анжелы», — заметил Бергман. «Да и не тридцатое сегодня» подытожила я, выдохнув струйку пара в морозный воздух. «Как Ольхова?» — обратился Максимильян к Климу. Виталий ей пока не сообщил, только мне. Переживает, как жена отреагирует, учитывая ее положение. «Да уж», — покачал головой Соколов, не высовывая носа из воротника. «Конкуренты скоро начнут допрашивать соседей, если Тимофеевой помогли уйти из жизни». «Конкурентами мы часто называли сотрудников», правоохранительных органов. Кстати, где они? Я обернулась, хотя точно знала, что во дворе, кроме нас, никого нет. С другой стороны дома Тимофеевых. Там подъезд к гаражу. Но нам лучше сейчас не показываться им на глаза. «Пожалуй, нам всем лучше вернуться ко мне», согласился Максимилиан прямо сейчас. «Мы не можем оставить Ольховых. Что, если смерть Анжелы никак с ними не связана, а полученная угроза вполне реальна? Или это такой...» Отвлекающий маневр, чтобы заставить нас уехать. Начала было я, но Бергман меня прервал. Не забывай, что кроме нас тут останутся сотрудники полиции. Вероятно, в немалом количестве. Планируя маневр, злодей не мог не подумать об этом. Наше отсутствие в этом случае меньше из зол. Виталий собирается отвезти Дашу на пару дней к своим родителям, подальше от суеты, которая сейчас начнется вокруг произошедшего. «Поезжайте к Максимилиану. Я дождусь отъезда Ольховых и присоединюсь к вам. Кстати, они могут выйти с минуты на минуту». Как бы Дарья не заподозрила неладное, увидев нас в полном составе в собственном дворе. Спорить с ним никто не стал. Мы коротко простились, Клим вошел в дом, а мы отправились обратно к машине. Бергман шел первым, Димка следом, а я замыкала. Не доходя до дома Ветровой, резко остановилась. Мужчины обернулись, а я сказала, Я вас догоню через пару минут. И бросилась в сторону немецкого дома, прежде чем они успели отреагировать на мои слова. Дверь первого подъезда легко поддалась, и я взбежала по лестнице. Нажала на кнопку звонка и стала ждать. Сердце бешено колотилось. Из квартиры доносились звуки то ли музыки, то ли работающего телевизора. Вскоре послышалась какая-то возня, и я услышала знакомый голос по ту сторону двери. «Кто?» «Это я, Лена!» «Видели сегодня у Антонины Петровны?» Я не успела договорить. Дверь с протяжным скрипом распахнулась, и я увидела Ксюшу. Она была завернута в полотенце, второе было накручено вокруг головы на манер тюрбана. «Чего тебе?» «Мать дома?» «Нет, тебе зачем?» «Сигарету дай». «Покурить?» — не поняла Ксюша. «Нет, съесть, Они не у меня вместо десерта». Сделала два шага вглубь квартиры и стала копаться в своем объемном черном рюкзаке. Я обратила внимание на брелок в виде наручников, который висел на одном из карманов. В квартире было чисто, из приоткрытой двери в ванную комнату шел еле заметный пар. «На!» — она протянула мне пачку. Я аккуратно вытянула одну сигарету. «Спасибо, выручила». «Тебе спасибо. Помогла сегодня. Я с тобой на пару часов быстрее справилась». Обычно это у меня надолго растягивается. К тому же, при тебе она сегодня не такая болтливая была. Антонина Петровна обычно больше склонна поговорить. Что ты? усмехнулась Ксюша. Не остановишь. Но я и рада послушать, честно говоря. Бывает интересно. Ладно, мне маску пора смывать. Бывай. Девчонка подняла глаза, как бы показывая на тюрбан, под которым, вероятно, и была нанесена маска для волос. Я развернулась и припустила вниз по лестнице так крепко сжав в кулаке сигарету, что вскоре почувствовала на пальцах мелкие сухие частички табака. В машине я, разумеется, первым делом отчиталась, где была. Бергман, в свою очередь, отчитал меня. Во-первых, я могла встретить кого-то из полиции, задержавшись во дворе. А во-вторых, им о моем рвении к общению может рассказать сама Ксюша. Покаившись, я смиренно притихла, поднесла к носу ладонь, она все еще пахла табаком из сигареты, которую я бросила в урну во дворе по пути к машине. То недолгое время, что оставалось на дорогу до дома с чертями, Димку было не остановить. Он сыпал версиями, причем одна казалась чуднее другой. В конечном итоге я просто перестала его слушать. Бергман тоже, кажется, кивал из вежливости, полностью погруженный в собственные размышления. В доме поэт уже не стремился к разговорам, то ли выдал к тому моменту все имеющиеся у него версии, то ли понял, что благодарных слушателей в нашем лице ему сейчас не сыскать. Он подхватил ноутбук и устроился в гостиной на диване. Бергман тоже куда-то испарился. Я поднялась в мансарду, в комнату, которую обычно занимала, подошла к окну, в стекло которого сейчас бил солнечный свет, оперлась о подоконник, бросила взгляд вниз на площадь. «Что, если Майя больше не появится?» промелькнула в голове предательская мысль. Реально ли найти ее в этом городе, зная только имя? И то неизвестно, настоящее ли. Она легко могла соврать при нашем первом знакомстве, хотя что-то подсказывало мне, что со мной женщина была максимально честна. Яркий солнечный свет, отражаясь в снегу, которым была засыпана площадь под окном, бил в глаза. Я жмурилась, но продолжала наблюдать за прохожими. Теперь я не искала взглядом Майю, а просто наблюдала за перемещениями людей, как смотрят на ярких аквариумных рыбок. На меня это, похоже, оказывало примерно такое же успокаивающее действие. По крайней мере, мысли несколько упорядочились, и вскоре все мои размышления сосредоточились вокруг девочки Ксюши, 15 лет. Могла ли она быть причастна не только к запискам и посланиям, но и к смерти Анжелики? Утро мы провели вместе, она хоть и не огрызалась, но совершенно не производила впечатления убийцы, готовой всего через несколько часов разделаться с соседкой. Да и дома она встретила меня совершенно спокойно. То ли не желала давать повод подумать о ее причастности к смерти Тимофеевой, то ли действительно не имела к трагедии никакого отношения. Единственное, что немного настораживало, так это то, что девчонка встретила меня прямиком из ванной, отмывала следы недавнего преступления, С другой стороны, нет ничего предосудительного в том, чтобы помыться. Тем более, если утром ты драила до блеска чужое жилище. Мне не терпелось узнать подробности произошедшего с Тимофеевой. Будь моя воля, я бы прямо сейчас вернулась к Гоголевскому скверу, поближе к месту преступления. Возможно, информацию придется ждать невыносимо долго. Впрочем, хоть что-то Клим наверняка сможет рассказать нам уже сегодня. К этому времени солнце переместилось, и теперь его лучи не попадали в окно моей комнаты. Я потерла лицо ладонями и решила, что мне непременно следует отвлечься, иначе я изведу себя в ожидании. Не придумав ничего лучше прогулки, я одилась и, уже занеся ногу над порогом, услышала голос Леонеллы за своей спиной. «Кужину вас ждать?» Вот как выходит, Бергман уже успел сообщить, что сегодня я задержусь в доме. «Возможно, я и до завтрака останусь. Мужайтесь!» Хлопнув дверью, я спустилась по ступенькам и вышла по вытоптанной узкой дорожке прямо на площадь. Народ все так же сновал туда-сюда, многие направлялись к кинотеатру. Судя по плотному потоку людей, вскоре начинался какой-то из сеансов. Промелькнула мысль соединиться с толпой и посмотреть фильм, неважно какой. И прежде чем я что-то успела для себя решить, направилась в кинотеатр. Фае было людно и пахло попкорном. Две девицы, вошедшие следом за мной, без церемоны меня отпихнули в сторону и прошли к кассам. Я встала за ними. Вскоре оказалось, что я опоздала. Девицы ухватили два последних билета на премьеру. В окошке мне предложили следующий сеанс, но я даже не дослушала. Вышла на улицу и побрела по площади, стараясь сделать как можно более широкий круг. Снег под ногами был вычищен и вытоптан до состояния гладкой натянутой пленки. С каждым новым шагом я все больше боялась потерять равновесие и растянуться прямо посреди площади. Чего доброго в этот момент из окна за мной может наблюдать Леонелла? Доставлять старушенце и такую радость мне не хотелось. Когда я почти замкнула круг, проходя мимо дома с чертями, заметила в окне магазина Кузьмича. Он приветливо замахал мне обеими руками. Оставить старика без внимания было бы невежливо, я остановилась, развернулась на пятках и зашагала в сторону букинистического магазина. Кроме самого Кузьмича, в помещении никого не было. Если не считать красавицы Ели, которая стояла прямо возле центрального стола в торговом зале. Она невероятно пахла морозом, праздником и каким-то детским счастьем, незамутненным взрослыми условностями. Будто прибыла сюда прямиком из дома моих родителей — где мама печет на кухне свой особенный новогодний торт, а папа помогает накрывать на стол, весело напивая. «Какая красавица!» — ахнула я. «Да, город давно принарядили, и нам пора. Доставили сегодня из леса елочку». «Не удивлюсь, если сам Дед Мороз на оленей упряжке!» — хохотнула я, а Кузьмич прищурился, словно сам и был тем самым дедом. «Вот что!» — произнес он тоном, нетерпящим возражений. «Поможешь старику елку нарядить?» Рукой он показал на три деревянных ящика, которые стояли возле ели. Словно зачарованная, я размотала шарф, сняла куртку и отнесла вещи в дальний угол магазина, туда, где располагалось рабочее место старика. Вернулась с небольшой лесенкой, коих в магазине имелось в избытке. Я присела на корточке и открыла первую коробку. В ней, словно в пиратском сундуке, переливались на свету тысячи бусин всевозможных форм и цветов. От изумрудных шестигранников до фиолетовых цилиндров. Я осторожно взяла в руки золотистый шарик, потянула за него и аккуратно достала из ящика нитку шикарных елочных бус. Позоло кое-где облезло, обнажая полое нутро шариков, но от этого украшение выглядело не менее чудесно. «Даже не буду спрашивать, сколько им лет», — произнесла я вслух, скорее обращаясь сама к себе, нежели к старику. В самом большом ящике лежало несколько плоских коробок из плотного картона. Я открыла верхнюю. В ней были аккуратно уложены три ангела из тончайшего фарфора. Один играл на дудочке, другой — на варгане, третий держал перед собой раскрытую книгу. «Изначально в наборе было семь, но к нам попало только три», — объяснил Кузьмич. «Вам не жалко их на елку? А чего жалеть?» В ящике их никто не увидит. Я аккуратно открыла следующую коробку. Она была наполнена тончайшими стеклянными елочными шарами, искусно расписанными вручную, и украшенными мелкими бусинами вроде бисера. Кое-где узор прерывался, от бусинок на шаре оставался только гладкий серебристый след. В третьем, самом маленьком ящичке, я нашла несколько гирлянд в виде белых свечей на прищепках. «Работают», — уточнила я, — поскольку вид они имели такой, будто были старше меня минимум вдвое. «Не подводят», — довольно протянул Кузьмич, «но каждый год проверяю. Под столом розетка есть». В полу действительно были установлены три розетки. Я поочередно воткнула каждую из хранившихся в ящике гирлянд и убедилась, что все они вполне рабочие. С них я и решил начать. Забралась на лесенку и стала тянуть свечи от макушки вниз, обвивая елку. Я орудовала прищепками сверху, а Кузьмич помогал мне внизу с высоты своего роста. Вскоре вся зеленая красавица покрылась белыми штрихами. То ли сосульками, то ли свечами. Я полезла под стол, воткнула гирлянды в розетки, и елочка засияла бледным, кое-где моргающим, теплым желтоватым светом. «Как же это красиво!» — воскликнула я, приложив руки к груди. Я и правда забыла, как уютно может выглядеть елка без сотен мелькающих разноцветных огней. «А макушка? Для нее у меня есть прекрасный наконечник!» Кузьмич подвинул стул, стоящий тут же, присел и стал вытаскивать одно за другой коробки из большого ящика. Наконец, нашел нужную и протянул мне. Я открыла крышку и увидела вытянутый наконечник, на самом кончике которого был прикреплен камень. По виду драгоценный. «Что это?» — испуганно спросила я. «Горный хрусталь», — объяснил Кузьмич, — «осияет, словно алмаз». «Не то слово!» — не могла я не согласиться. «Впечатляет!» «Это ты еще все остальные коробки не видела?» Старик оказался прав. В ящиках хранились настоящие сокровища. Кажется, столько красоты в одном месте, как сегодня, я не видела никогда прежде. Аккуратно открывая одну коробку за другой... Мы с Кузьмичом увлеченно наряжали елку. Вскоре, вешая на дерево коричневую шишку в россыпи белых снежинок, я поняла, что делаю это одна. Старика рядом не было, а я даже не сразу обратила внимание на его отсутствие, увлеченная процессом. Кстати, удивительно, но за все это время в магазин ни разу никто не зашел, хотя я возилась тут уже довольно много. Неужели старик закрыл лавку, чтобы ничто не мешало нам заниматься праздничными приготовлениями? Наконец, я повесила на колючие ветви последние бусы из желтого стекляруса. Отошла она несколько шагов, чтобы полюбоваться результатом своих трудов. Ёлка выглядела так роскошно, будто сошла с антикварной открытки. Я хотела было позвать Кузьмича, чтобы вместе полюбоваться результатом, но тут боковым зрением увидела знакомый силуэт. Еще миг, и она скроется из виду. Распахнув дверь... Я стрелой бросилась к выходу из магазина. За пару секунд преодолела метров двадцать и крепко схватила девушку за плечи. Она медленно повернулась, глаза ее были едва видны из-за опущенной на самые брови черной шапки. «Какого черта?» — возмущенно начала Ксюша. «Ты...» «Что ты тут делаешь?» «Такой же вопрос могу задать и тебе, а еще добавить к нему без одежды». «Я одета», — обиженно возразила я. «Ага». В штаны и свитер, когда на улице минус десять. Мать бы оценила. Моя так точно. «Следишь за мной?» Не унималась я. «Спятила!» — расхохоталась девица. «В кино иду!» «Слыхала? Новый ужастик вышел. Говорят, на съемки потратили несколько тонн крови». «Бутафорской?» — уточнила я. «Ну не младенцев же!» — покачала головой Ксюша. «Где одежда-то твоя и правда? В машине?» «Шла бы ты, а то замерзнешь». Она развернулась и припустила к кинотеатру, оставив меня стоять на площади буквально с открытым ртом. Вскоре я и правда почувствовала на себе мороз и вернулась в магазин. «Что же ты, Леночка?» — начал было Кузьмич, когда дверь за мной закрылась. «Увидела давнюю знакомую, хотела поздороваться». «Не бережешь ты себя». Боялась, что уйдет. «Ну, поздоровалась?» «Ага, только, кажется, она не особенно была рада меня видеть». «Не расстраивайся, всякое бывает. Посмотри лучше, какая красавица у нас с тобой получилась!» Спорить с этим было трудно, но все-таки, глядя на елку в разноцветных блестящих игрушках, я мысленно вернулась в тот момент, когда впервые отошла на пару шагов, чтобы полюбоваться ею. Краем глаза в окне я увидела знакомый женский силуэт. Я правда перепутала Майю с Ксюшей? Или просто выдала желаемое за действительное?» когда на улице мелькнуло знакомое лицо. А что если в тот момент на площади была и Майя? И увидела я действительно ее. Но пока выбегала из магазина, потеряла нить, и на этот раз взгляд выцепил другую знакомую фигуру среди прохожих. Майю же я просто могла спугнуть, погнавшись за Ксюшей. Нет, кажется, я действительно просто очень хотела встретить ее сегодня, но встретила Ксюшу в третий раз за день, Но так ли случайно была эта наша последняя встреча? Кажется, в кино сегодня все-таки придется сходить. Надеюсь, что на ужастик остались непроданные билеты, и я смогу удостовериться, что Ксюша присутствует в кинозале. Нет, не буду же я заглядывать в лицо каждой девицы в темноте. Пожалуй, разумнее будет дождаться окончания сеанса и посмотреть, окажется ли Ксюша среди тех, кто покидает здание кинотеатра. «А знаешь что?» Голос Кузьмича вернул меня в реальность. «Я ведь приготовил для тебя новогодний подарок. Знаю, еще рано, хотел передать тебе его позже. Но раз уж ты сама сегодня зашла, тому же помогла создать праздничное настроение, вручу его сегодня». Я не успела ничего ответить, как он скрылся за одним из стеллажей. Вскоре он материализовался передо мной со свертком, обернутым тонкой бумагой с нежным, будто кружевным узором. «Мне так неудобно. Я еще даже не начала готовить подарки», честно призналась я. «Возьми от души», — улыбнулся старик. «Занятная вещица. Старинная, разумеется. Станет любопытно, можешь вскрыть до Нового года. Я не осерчаю. Если будет интересно, приходи, поговорим. А нет, береги ее. Она и сейчас ценна. А через несколько лет, глядишь, и сейф прикупить для нее придется». «Заинтриговали», — хохотнула я. «У меня пока и квартиры нет, чтобы сейф в нее покупать». «Начинать с чего-то надо», — подмигнул старик. Мы еще немного поболтали, и вскоре я простилась, все еще вынашивая план отследить Ксюшу после сеанса. Выйдя на площадь, я дошла до кинотеатра и удостоверилась, что 15 минут назад там начался ужастик. До окончания сеанса оставалось еще целых два с половиной часа. Мне с трудом верилось, что кто-то добровольно может потратить почти три часа времени, чтобы смотреть ужасы на большом экране. Выходит, если Ксюша и сочиняла на ходу, столкнувшись со мной на площади, ей несказанно повезло. Время начала сеанса и жанр совпадали с выданной ею информацией на сто процентов. Хотя, разумеется, никто не мешал девчонке подготовиться, тем более если на площади она действительно наблюдала за мной. Я направилась к дому с чертями. Горгульи на крыше будто следили за моими перемещениями своими пустыми глазами. Засмотревшись на тварей, я не сразу заметила ягуар Бергмана. Он проехал к дому, Джокер, не торопясь, вышел из него, открыл заднюю дверь и достал огромный сверток. По тому, как он его нес и полиловой ленте, что чуть колыхалось на ветру, я поняла, что это букет, заботливо укрытый флористом от мороза. На меня Максимилиан не обратил внимания и направился в дом. Очень надеясь, что Клим тоже вернулся, я последовала примеру Бергмана и уже через пару минут раздевалась при входе. Словно тень в дверном проеме, ведущем в гостиную, возникла Леонелла. «Все в сборе?» — спросила я. «Это как посмотреть?» Что она имеет в виду? Пытается намекнуть, что кому-то среди нас не место? Мне сложно было судить об ее отношении к Климу сейчас. Поначалу старушенция его явно не принимала, избегала произносить вслух имя и особенно не церемонилась. Хотя церемониями она вообще мало кого удостаивала. Последнее время я наблюдала со стороны Лионеллы, если не душевную теплоту в отношении Клима, то, по крайней мере, заметные улучшения. И вдруг такой ответ. Не до конца доверяет? Или старушке не дает покоя то, что он занял место воина? Вот с кем у нее были особенные отношения. Мне захотелось пройти на середину коридора и позвать Клима, что есть мочи, так чтобы хрусталь в столовой начал позвякивать, словно перед бурей, а глаза дома правительницы вылезли из орбит. Вместо этого я спокойно прошла мимо нее, заглянула в гостиную и, убедившись, что комната пуста, отправилась наверх, размахивая свертком, которые получила от Кузьмича. Интересно, старушенцы тоже готовят мне новогодний подарок. Каких-нибудь жареных тараканов в блестящей обертке, например. По пути в комнату я никого не встретила. Более того, не уловила никаких звуков, свидетельствующих о наличии поблизости жизни. Теперь мне еще больше захотелось прокричать чье-нибудь имя на весь дом. Можно даже не Клима, чтобы не травмировать старушку. Димкина, например. Он-то и заглянул в комнату спустя несколько минут. Я сидела за столом и задумчиво поглаживала атласную поверхность оберточной бумаги, которую так аккуратно запаковал подарок Кузьмич. «Ты тут?» — спросил поэт, хотя стоял в этот момент в дверном проеме прямо напротив меня. «Как видишь?» «Ну да», — задумчиво произнес он. «Лена, что бы ты сделала, будь у тебя задача отправить электронное письмо анонимно». «Спросила бы твоего совета». Димка усмехнулся, подошел ближе и присел на краешек стола. «А если бы я был вне доступа, как бы ты поступила?» «Создала бы новый адрес электронной почты». «Какую-нибудь красотку, один, два, три». «Так», — кивнул Димка, «и...» «И отправила бы письмо». «Просто так?» «В каком смысле?» «Больше никаких ухищрений проделывать бы не стало «А надо?» — удивилась я. «Неплохо было бы скрыть IP, например». «А попроще?» Димка тяжело вздохнул, будто только что взвалил на плечи мешок картошки. «Домашний адрес устройства, как почтовый штемпель на конверте». По нему можно отследить, откуда сделано отправление. а, -а, -а спохватилась я, что-то припоминая. «Точно слышала такое. Ну, в таком случае отправила бы послание с работы». «Сейчас, допустим, ты в офисе не работаешь». «И то верно». Я потерла переносицу. «Надеюсь, ты не просто так спрашиваешь? Мне ведь всерьез приходится сейчас шевелить извилинами». Димка усмехнулся, отодвинул в сторону подарок Кузьмича И наклонился поближе, оперевшись рукой о столешницу. Подумай. Наверняка есть какие-то специальные программы или приложения, чтобы скрыть свой штемпель. Поискала бы в интернете надежный способ, в общем. Ищи, предложил он, кивком указав на мой мобильный. Я покачала головой в легком возмущении, смахнула по экрану и вбила в поисковой строке, как скрыть IP. Подходящая статья нашлась сразу же. «Три простых способа скрыть свой IP-адрес». Я откинулась на спинку стула, положила ногу на ногу и победно улыбнулась. Затем приступила к чтению первого способа. Минут через пять я вынуждена была признать, что простым этот способ назвал человек вроде Димки, потому что вместо понятной инструкции на меня вылился поток незнакомых аббревиатур и названий. «Нет», — покачала я головой, «сдаюсь». Я бы попросила телефон у прохожего. Это как? Ну, просят же на улице позвонить, если телефон дома оставил. А ты попросила бы отправить имейл. Ну да, что такого? С вызовом ответила я. Димка помолчал с минуту. Неплохо в целом, но, предположим, что день не задался, прохожие с и рядом попадались необщительные. То есть мне отказали? Думаешь, маловероятно? Хмыкнул Димка. Ты права, тебе сложно отказать. «Скажешь тоже. Ладно, принимаю твою игру. Значит, чужим телефоном завладеть не удалось». Я поднялась со стула и пересела на кровать, поджав под себя ноги. «Пойти в какое-то заведение и попросить доступ к компьютеру? Опасно. Сотрудники потом смогут рассказать, кто приходил с такой странной просьбой. Вряд ли к ним каждый день обращаются с таким вопросом. Значит, нужен такой компьютер, доступ к которому может получить любой». Димка слушал очень внимательно, не сводя с меня взгляда, но никак не давая понять, насколько правильно мои рассуждения. «Отель!» — взвизгнула я. «В гостиницах часто устанавливают компьютер, которым могут пользоваться постояльцы». «Так», — одобрительно кивнул Димка, — «отличная идея». «Еще можно пойти в копировальный центр, там, где распечатывают документы и прочее». Увлеченные странной игрой поэта, мы не заметили, как в комнате появился Максимильян. «Что за документы вы собрались печатать?» — улыбнулся он. «У меня в каждом кабинете по принтеру, оба в вашем распоряжении. Поэт прекрасно об этом знает». «И не только об этом, но сегодня ему вздумалось поиграть в игру «Догадайся сама», — съязвила я. «Между прочим, у тебя неплохо получилось». Димка поднял вверх большой палец. Я в ответ закатила глаза. «Есть новости относительно электронного письма, отправленного сегодня ночью». Начал он почти торжественно. Бергман устроился за столом, там, где до этого сидела я. IP пытались скрыть, но мне удалось узнать, откуда отправили послание. «Видимо, копировальный центр отпадает», — разочарованно вздохнула я. «Вряд ли они работают в три часа ночи». «Как и городская библиотека, откуда был отправлен интересующий нас имейл». «Библиотека, точно!» Непонятно, чему обрадовалась я. «Конечно, там обязательно должны быть компьютеры. Но время. Как попасть туда в три часа ночи? Выходит, это кто-то из сотрудников. Где работает мать Ксении?» «Подожди сыпать вопросами», — снисходительно попросил Джокер, а затем обратился к поэту. «Давай по порядку». «Письмо ушло сегодня ночью из библиотеки. Это ясно мне совершенно точно». Отправитель попытался сделать так, чтобы и это было неочевидным. Тут мне пришлось слегка попотеть, чтобы определить локацию. Я предполагаю, что наш злодей воспользовался отсроченным отправлением. «То есть сделал так, чтобы письмо ушло в заданное время», — уточнил Бергман. «Да, знаю такую функцию в электронной почте. Раньше на работе пользовалась. Когда вспоминала что-то важное во внеурочное время, отправляла сразу, чтобы не забыть. Просто ставила отсрочку». «Значит, сделать это он мог хоть неделю назад, хоть год?» — подытожил Максимильян. «И никакие камеры нам не помогут». «Как и свидетели», — грустно согласилась я. «Но это уже кое-что. Ты молодец», — похвалил Джокер поэта. Димка немного воспрял и даже приосанился. Поднялся на ноги, встал на середину комнаты и сказал, переводя взгляд с Джокера на меня. «Кто из окружения Ольховых может ходить в библиотеку?» «Все?» — констатировала я после недолгих раздумий. «Ты ходишь?» «Нет», — покачала я головой. Хотелось ляпнуть, кто ходит по библиотекам, когда внизу букинистический магазин. Димка скрестил руки на груди, внимательно на меня глядя. Мне пришлось пуститься в объяснение. Фокин из избы пишет свои диссертации. Его жена — тоже бывшая сотрудница научно-исследовательского института. «Я знаю, что в городе есть научная библиотека», — затараторила я, когда Димка открыл был рот, чтобы что-то вставить. «Но и в обычной библиотеке много подобной литературы, тем более в городской. Я хоть и не здесь университет оканчивала, частенько именно в библиотеку захаживала, чтобы разжиться литературой для своих работ». «Не путай реферат с научным трудом», — возразил-таки Димка. Бергман молчал, внимательно за нами наблюдая. «Хорошо», — согласилась я. Лиля, из второго подъезда немецкого дома. Мы незаслуженно обходим ее вниманием. Она как раз-таки студентка. В библиотеку ей прямая дорога. Сейчас информацию ищут в интернете, заметил Соколов. Не все и не всю. Хорошо, старушка. Вот со старушками сложнее, какую бы ты в виду не имел. Не стоит недооценивать престарелых дам. Они как раз лишнюю копеечку на ерунду не потратят. «А вот взять в библиотеке журнал по вязанию — милое дело!» Димка одобрительно кивнул, глядя на Максимильяна с восхищением. «Зачем в библиотеку могут отправиться Тимофеевы, мне, пожалуй, не придумать», — призналась я. «А вот Ксюша...» Я замолчала на полуслове, пытаясь восстановить в памяти часть нашего сегодняшнего разговора. «Интересное дело. Клим общался с Ольгой, ее мамашей». «Ольга Михайловна Романюк», — смешно вставила ремарку поэт, будто был тут в роли переводчика. Да, она сказала ему, что дочь интересуется Второй мировой и пытками. Учитывая возраст, свое любопытство она наверняка утоляет в сети. Здесь без вопросов. Но вот Дарья Ольхова, когда мы спрашивали ее о соседях, призналась, что Аксюша она знает немного. Лишь то, что та участвует в книгообмене и любит читать. «Это интересно», — сказал Бергман. Самое интересное впереди. Сегодня утром, когда мы делали уборку в доме Ветровой, Ксюша уверяла, что книг не читает. Не исключаю, что таким образом она просто показывала характер. Но что, если девчонка специально сказала об этом при мне? Чтобы отвести подозрение на случай, если фокус с библиотекой вскроется? Возможно, звучит маловероятно. Но тут вот еще что. Я видела ее здесь, на площади, около часа назад. «Что ей тут понадобилось?» — нахмурился поэт. «Она сказала, что идет в кино. Я проверила. Там действительно начался сеанс, о котором говорила девчонка». «Но ты ей не поверила?» — уточнил Бергман. Засомневалась. И хотела проверить, будет ли она среди остальных зрителей, которые покинут кинотеатр по окончании сеанса. Признаться, я подумала, что она следит за мной. Заподозрила, что вы с Климом вовсе не друзья Ольховых из Москвы. Видимо, так. И если ей есть до этого дела, то и ее причастность к посланиям становится вполне вероятной. Тихой трелью с первого этажа донесся до нас дверной звонок. «Клим! Выпалили мы с поэтом-хором!» Кажется, его появление с большим нетерпением ждала не я одна. Не сговариваясь, мы дружно подались вниз. Клим едва успел разуться, а мы уже вышли ему навстречу. Выглядел он измученным. Устал? И это тоже. «А еще голодный, как волк». «Ужин через сорок минут», — услышали мы голос Леонеллы. Она, как обычно, бесшумно возникла со стороны столовой. «Дайте хоть сухарик погрызть какую-нибудь», — жалостливо попросил Клим, глядя ей в глаза точно пес. Она молча развернулась на каблуках туфель и скрылась в столовой. Пожалуй, это можно было расценивать как приглашение. Клим устремился за старушкой, а мы следом за ним». Не успела дверь в кухню закрыться, как он юркнул за ней. Через минуту раздалось ворчание. «Руки помыть забыл», — прокомментировал Димка со значением дела. Лионеллу он изучил хорошо. Вскоре дверь открылась, и в столовую вернулся Клим. В одной руке он нес небольшое блюдо с орешками, а в другой держал надкусанный пирожок. «Золотая женщина!» — заключил он и плюхнулся на один из стульев за обеденным столом. «Нам ничего не осталось», — как последовать его примеру. «Дело дрянь». «Это и так понятно», — фыркнул поэт. «Совсем дрянь», — пояснил Клим. «Выкладывай», — попросил Бергман. «Ты была в доме Тимофеевых?» — обратился ко мне Клим. «Нет». Теперь это показалось мне странным. Я столько раз гуляла во дворе, в том числе слонялась без цели, но мне в голову ни разу не пришло туда пойти. Они заезжают к дому со стороны Красного переулка сворачивают на подъездную дорожку, которую сами для себя и организовали, когда строили дом. По-другому к дому никак не подъехать. С одной стороны от него склон, на котором стоят изба, особня Кольховых и бывшее здание архива. Сразу за домом Тимофеевых две частные постройки. Один дом аварийный, под снос, второй еще стоит, но его того и гляди, постигнет участь первого. Вот между этими двумя домами и склоном Тимофеевы и организовали проезд к дому со стороны переулка. Сегодня Анжела до дома не доехала пару десятков метров. Она возвращалась с занятий йогой, была одна в машине. В обед Тимофеевы договорились встретиться с друзьями в ресторане. Павел ждал возвращения супруги, но она задерживалась. Он пытался звонить, но трубку никто не брал. Это было странно, учитывая, что такие мероприятия Анжела пропускать не любила. К тому же Тимофеев отправил ей сообщение, которое она успела прочитать незадолго до того, как перестала выходить на связь. «Что в нем было?» — спросил Бергман. Их няня предупредила, что приболела и не сможет приехать посидеть с Эльзой. Он написал об этом Анжеле, сообщение было ей доставлено и прочитано. «Ответить она не успела?» «Нет». Павел думал, как поступить — собирать дочь с собой на обед или вызвать одну из экстренных нянь. У них имелось пара вариантов. Тимофееву не терпелось обсудить это с супругой, поэтому он довольно настойчиво ей звонил. Наконец, решив, что она вот-вот подъедет, он отправился на второй этаж. Там располагаются гардеробные. В окно он увидел машину супруги на подъездной дорожке. Сперва он обрадовался, затем насторожился, почему она не двигается с места, и, наконец, вышел на улицу проверить, что случилось. «А, ребенок!» — испугалась я. Девочка смотрела мультики в доме. В общем, подойдя к машине, супругу Тимофеев в ней не увидел. Это очень его насторожило. Он дернул дверь на удачу, и она легко поддалась. Водительское сиденье было разложено горизонтально. На нем он и увидел жуткую картину. Окровавленное тело женщины, связанной с котчем. Только по одежде он смог понять, что перед ним его супруга. Лицо было неузнаваемо. Первым делом он вызвал скорую. Медики констатировали смерть и вызвали полицию. «Что с ней случилось?» — борясь с головокружением, спросила я. Смерть наступила от потери крови. Похоже, ей пришлось натерпеться, прежде чем это произошло. «Какой кошмар!» — только и смогла процедить я. «Конкуренты считают, что это либо муж, либо маньяк», — сказал Бергман, из чего я заключила, что отсутствовал он сегодня в интересах дела. «Тимофеев?» не поверила я. Пока в работе у них две эти версии. «Как всегда, никакого желания нормально трудиться», — упрекнул конкурентов Димка. «Я тоже не верю в причастность Тимофеева. Зачем делать это около дома, чуть ли не на глазах у ребенка?» «А где?» — спросил Клим. «Где следует убивать Джон? «Желательно не убивать», — ответила я тихо. Говорила я эти слова человеку, который считал, что единственное, что он умеет делать хорошо, — убивать. А ведь Клим сегодня был в доме Ольховых без меня в момент убийства. Что если... Нет, не может быть. Я просто переживаю из-за смерть Анжелы, вот и все. Тимофеев опоздал примерно на полчаса. Точное время будет позже. «А камеры?» — очнулся Димка. «Все плохо». По периметру дома Тимофеевых с десяток камер. Но ни одна не захватывает тот участок дороги. Слишком далеко. На развалюхах рядом, естественно, никакой техники нет. Там и внутри-то хорошо, если холодильник имеется. Один из домов жилой. Только условно, как мне показалось. Времени я зря не терял. После отъезда конкурентов решил познакомиться с хозяевами. Снег не чистили минимум неделю. Топтать я не стал, но если хозяин дома... То, вероятнее всего в запое. Не, за бутылкой же надо в магазин ходить. Были бы свежие следы, возразила я. Это если дома не гнать. Сознанием дела заметил поэт, чем приковал к себе удивленные взоры всех присутствующих. Заметив это, он заметно сник и тихо прошептал себе под нос: так посмотрим карты. Красный переулок или улица Ильича. Дом должен значиться по одному из этих адресов. Он уже открывал крышку непонятно откуда материализовавшегося ноутбука прямо у себя на коленях. Я вдруг вспомнила о времени. Если часы в столовой не врали, а в этом доме за порядком следили, то до окончания ужастика в кинотеатре оставалось минут пять. «Ксюша!» — выпалила я и бросилась к выходу. Я натягивала ботинки, когда рядом появился Бергман. «Присоединюсь к тебе!» «Лионелла вот-вот начнет накрывать на стол», — попыталась я воззвать к разуму. «Ничего, без меня не начнут», и он был абсолютно прав.